Сорок Лили. Твоя крестная пришла провести с нами вторую половину дня. Она навещает тебя так часто, как может, и я не жалею, что выбрала ее на эту роль, хотя знаю, эта женщина научит тебя куче ругательств. Она принесла свои новые фотографии плюс к тем восьми, что уже висят на белой доске. Малышка обязательно должна ко мне привыкнуть. Я похожа на брокколи, вводить меня надо осторожно. Она выпучивает глаза, поняв, как двусмысленно прозвучала последняя фраза. «Мы хохочем, как сумасшедшие». Она, наконец, согласилась взять тебя на руки. Эстель помогла ей устроиться в кресле. Ты немножко поворчала, и я возгордилась. Мой характер. Крёстная первый раз держала на руках младенца, и это выглядело трогательно, но и ужасно забавно. Видела бы ты её, спина прямая, ноги согнуты под прямым углом, Длинные руки тоже, словно она обнимает не тебя, а ядерную бомбу. Равно через три минуты она решила, что тебе неудобно, и опыт лучше прервать и не твои мучения. Ты снова выразила недовольство. Она захотела покурить и предложила выйти на улицу. По дороге мы заглянули в семейную комнату, чтобы выпить кофе, и встретили там маму-тройняшек. «Скажи-ка, Лилия, Круэлла и Капитан Крюк все еще у тебя?» Поинтересовалась твоя крестная. Я хихикнула, поняв, что она имеет в виду родителей твоего папы. «Да, я сложила оружие. Пусть остаются до тех пор, пока мы не выйдем отсюда». «Не понимаю, как ты справляешься? Я бы уже пустила их на рогу». Тут вмешалась мама тройняшек. «Не жалуйтесь, у меня тоже есть Круэла, моя собственная мать. Сегодня утром она явилась с маленьким подарочком, принесла дренирующие капсулы и фотографию. Мою. На ней я худая». Моя подруга расхохоталась. «Ты их приняла?» «Ни в коем случае. Сохраню и когда-нибудь подарю будущей невестке». Мы захватили по дороге папу Мило и маму Климана и вышли на воздух. Странно было видеть себя в другой обстановке. Погода стояла замечательная, и мы устроились на скамейке около стоянки. Твоя крестная рассказала последние сплетни о звездах. она с юности интересуется жизнью знаменитостей, знает все об их карьере и романах возмущается адюльтерами и радуется рождению детей так она отвлекается от собственной жизни отказывается покупать глянцевые журналы вот еще не стану я поддерживать этих стервятников но тайком листает их в магазинах когда никто ее не видит мы около часа не говорили ни о тебе ни о мило клемане Инес линии саан Солнце ласкало кожу, мимо проезжали машины, шли люди, пели птицы. Жизнь продолжалась и была прекрасна. Перед тем, как вернуться в отделение, мама Климана вытащила из кармана ножичек, напугав меня. Присела на корточки и принялась вырезать буквы. Закончив, она довольно улыбнулась и отодвинулась, продемонстрировав плоды своих трудов. Мама-тройняшек увековечила на спинке скамьи имена всех наших малышей, потерпевших кораблекрушение и оказавшихся на спасательном плато отделения неонатологии. Шарлин Тома. 8.44. Доброе утро, мои дорогие. Это мама. Хотела сказать, что люблю вас. Целую, мама. 21.56. добрый вечер милая это снова мама беру свои слова назад целую мама